Из давна мой народ знал это: когда сверкающий круг там, высоко над головой, располяется, когда воздух пропитан жаром, птицы поют словно одурелые, а ты лежишь на боку, не в силах встать и пойти на охоту, приходят они, вопящая орда. От них нельзя скрыться. Всякий раз надеешься, что в этот раз случится чудо, но чуда не происходит. Год за годом, раз за разом. Еще сегодня ты мирно дремал в тени деревьев, прячась от жары. Слушая птичьи трели и вдыхая ароматные запахи трав. А завтра... Завтра раздаться оглушительный гул ревущего зверя, послушного слуги Орды. И они будут здесь. Они всегда приходят с ревом зверя. Затем звери исчезают. Исчезают, чтобы вернуться за ними вновь, когда листья пожелтеют, травы засохнут, а птицы покинут наши земли. Вопящие орды в наших сказаниях часто предстают с лугами неумолимого времени. Как само время опустошает каждый год земли, убивает природу и всё, что нас окружает. Так, и подобно ему орда приходит, когда всё цветёт, пахнет и благоухает, когда жизнь в самом соку, и уходит, когда всё вянет, сохнет и погибает. Их много, они сильны. Каждый из них великан по сравнению с нами. Они не носят мехов, у них нет даже острого оружия. Оно им ни к чему. Когда тебя схватит ордынец, это подобно тискам. Ты можешь кричать, колотить о рапоть его кожу, брыкаться, просить пощады. Бесполезно. Во-первых, они не понимают нашего языка. Во-вторых, их жестокие прихоти. Единственное, кажется, что вообще занимает их ум, если из тебя не выдавили внутренности. Тебе повезло. Так, ты думаешь сначала Но после жалеешь, что тебя не раздавили насмерть. Да, тебя отпустят. А затем схватят вновь и вновь отпустят. Это их любимая забава. Они могут предаваться ей бесконечно. Разве что их недолгий сон время, когда можно вздохнуть с облегчением. Ничтожно мало. Не пытайся спрятаться. Мы до сих пор не знаем, как они нас находят. Иногда и часто им удаётся сделать это самим. Возможно, их нюх лучше собачьего. Нам это неведомо. И если же им не удаётся, они обращаются к старшим. Когда-то мы поклонялись старшим. Старшие давали, и до сих пор дают нам пищу и кров. Старшие уважают нашу свободу. Но однажды пришла орда, и старшие предали нас. Возможно, орда молилась Иставу и лучше служила им. Возможно, и это страшнее и похоже на правду больше. Старшие сами сотворили орду. Орденс так похожен на них, только меньше. Мы не раз думали о том, почему старшие не хотят защитить нас. Потом поняли: орда их дети. Их любимые дети. Мы не знаем, где ордынцы находятся большую часть года. Мы не знаем, откуда приносит их ревущий зверь. Но когда наступает время жары, они неизбежно будут тут. Наши старейшины говорят, что орда была создана старшими в наказание. Некогда один из нашего племени согрешил и испробовал запретный напиток, а после осквернил дом старших. Мочился по углам, испражнялся на шкуру неведомых зверей, те, что старшие бросают на землю, нисылые на свет атачества. Не могу представить, чтобы кто-то мог совершить такое. Мы не очень-то верим старейшинам, но они только ухмыляются вседа и усы. Они помнят времена, когда орды не было. Кто знает, может, они и правы. Самый старый из них пережил больше десятка нашествий. Мы могли бы считать его героем. Но герои спасают сородичей. А он только и говорит, что о терпении да о смирении. Хуже всего в Орде. Их вопли. Они жуткие. Они раздирают уши в клочья. Они непрестанны. Даже когда эти исчадия ада замолкают, обычно уснув, «Их крик все еще звенит у тебя в голове!» «Почему мы не пытались убить их во сне?» «Ты действительно думаешь, что мы не пытались?» «Наивный!» «Старшая!» «Они оберегают сон Орды и карают любого, кто осмелится нарушить его!» «Да и подумай сам!» «Тебе захочется снова терпеть пытки и слушать вопли?» «Или ты бы предпочел хотя бы малую передышку?» «То-то и оно!» «Орда страшна! Запомни это!» орда бесжалостная и неумолима орда беги я больше не могу говорить о них я знаю что они отыщут меня но я всё же попытаюсь спрятаться кто знает вдруг на этот раз случится чудо и они меня не найдут бабуся мы приехали раздался оглушительный крик со стороны дороги Ах, ваши мои родненькие, как поправились, а выросли-то как. Марфа Ивановна выбежила из дома и поспешила на встречу внукам, которых у неё был добрый десяток. Дети горубой высыпали из огромного джипа и кинулись обнимать старушку. Бабуль, мы так соскучились. Ну ничего, мы на всё лето приехали. Кстати, ба, а где Барсик?